Глава 18. Водоворот событий Поглощенным мыслями я не мог уснуть, хотя честно пытался. Проворочавшись около часа, плюнул на гиблую затею и снова отправился в кабинет, рыться в бумагах. Мозги просто разрывало на части в попытке понять, что это за свидетель такой. Связной, мать его, так. Нигде ни единого упоминания о подобном, да даже сраного намека нет. Вот вечно у него так, через одно место. Каждый раз приходится выкапывать истину, хрен знает, какими окольными путями. Старый, что ли, его этому дерьму научил. А после ещё глаза честные делает, мол, что ты на меня орёшь? У меня годы, память уже не та. Но стоит дело коснуться, как выясняется, память там ещё ого-го. Любому молодому фору даст шагов на 20 вперёд. Всё это учти, но каждая бумажка на своём месте. Действует, так и вообще молчу. Словно штатный предсказатель в соседнем кабинете сидит. Куда ни сунься, везде порядок. Вот только мне, видимо, ни хрена знать не положено. Словно издевается гад. С другой стороны, может, оно и правильно? На чужих ошибках я учиться не умею. Это надо же, как он все просчитал. Не выгорело с моей идеей, так закинул свою удочку. А по факту вышло даже лучше. Но почему он ничего мне не рассказал? Стоп. Снова мысли ушли не в ту степь. Каждый раз, переключаюсь на Лёху, а часики так тикают, время утекает. Мне ведь всего трое суток дали, а я даже 10% всей информации не изучил. Николай, который фактически кладезь информации, знает всё и обо всём, тоже руками развёл, не понимая, о каком свидетеле речь. Не спишь? В кабинете распахнулась дверь, и в щель заглянула наглаватая морда Клея. Вот и я никак уснуть не могу. Я вообще-то занят. Ой, да вижу я, как ты занят. Макулатура обложился, словно крыса конторская. Бля, клей. Мне в натуре сейчас не до твоих приколов. Дайди ты на хуй, понял? Ухмыльнулся тот и уселся в кресло напротив. Я один бухать не буду. Так что давай, не пизди жена на мужа. Стаканы доставай. Ты дурак что ли совсем? Уставился я на него немигающим взглядом. Я тебе серьёзно говорю. Мне сейчас не до твоей хуйни. Так ты мне друг или где? Ой, ладно. «Заебешь ведь!» Раздраженно бросил я и выставил из тумбочки два дежурных коньячных бокала. «Пх, мажор!» Ухмыльнулся тот и установил рядом бутылку самогона. «Закусить хоть есть чем?» «Понятия не имею». Пожал я плечами и нагнулся под стол, чтобы заглянуть поглубже в ящик. «Конфеты подойдут?» «Да, Морзе, испортила тебя должность начальника!» Выдал клей и разлил самогон по бокалам. По мне, нам и снега за глаза хватало, а он про конфеты ещё спрашивает. Мы чокнулись, опрокинули содержимое бокала в рот, после чего поделили одну из конфет пополам и поспешили закусить самогон отвратительного качества. Я знал, что его готовили прямо здесь, на Адианоссе, и даже знал кто, но ничего по этому поводу не предпринимал, потому как бороться с этим бесполезно. Даже в тюрьмах умудряются наладить производство, а в наше время сам Бог велел «Людям просто необходимо как-то расслабляться. Они без моих приказов понимают, к чему может привести злоупотребление. Слишком много дерьма вокруг происходит, а потому не стоит лишать их хоть какой-то малой радости». «Фух, бля. Они его с ракетного топлива, что ли, гонят? Забористая тема. Нужно еще пару снарядов взять про запас». «Не ублюешься? Ой, я тебя умоляю!» — поморщился тот и снова схватился за бутылку. «Что-то ты разогнался». «Сейчас ведь накидаемся. Так все как раз ради этого. Я как глаза закрываю. У меня плены эти стоят. Жуть вообще. До сих пор мурашки с кулак по спине бегают. Хочешь, покажу?» «Нет уж. Спасибо. Только стриптиза в твоем исполнении мне сейчас не хватало». «Ха! Возбудиться боишься?» «Скотину не трахаю». Ухмыльнулся я и разломил еще одну конфету пополам. «Ох, ебать! Прям до жопы продрала!» Сдавленным голосом выдал клей и закинул в рот конфету. «Вот я думаю, что бы я сделал, если бы в плену уродов оказался?» «Ничего», – пожал и плечами. «Выбора там не сильно много. Или сломают, или грохнут. Да лучше бы убили, чем так. Слушай, а ты же вроде тоже в таком дерьме повариться успел. Я что-то такое помню-то рассказывал». «Успел, но мне повезло. Мы ведь с Татарином вместе попали. Он там ногу и потерял, когда наши бомбить начали». «А, да-да, точно вспомнил. Вроде как друг твой поцуропил. Ха, помог, блядь». «Ага, Сережа, ублю». «Чего?» — удивленно уставился на меня тот, когда я резко замолчал и принялся быстро перебирать бумаги. «Ты гений, мать твою. Сейчас, сука, где они?» «Да что случилось-то?» «Все клей. Некогда мне, прости, но на кону жизнь человечества». «Понятно, короче», — отмахнулся тот. «Выпили, называется. Посидели душевно». «Извини, дружище. И от души тебе спасибо. Ты даже не представляешь, как сейчас помог. Когда все закончится, обещаю, мы с тобой в слюне нахуячимся». «А оно закончится?» — совершенно серьезно спросил тот. «Не уверен, но переломный момент точно настанет. Вот ты где!» Довольный собой я отыскал нужную мне бумажку. Тот самый протокол допроса, написанный корявым почерком старого. «Ладно, залипай в свои бумажки. Бывший друг. Офисный планктон, бля!» Бэду, поспай, попробую. Болей уже, не отвлекай. Махнул я ему рукой на прощание и взялся за чтение. Так. Начало мне не интересно. Я всё своими глазами видел. Дальше война это тоже такое себе. Да где же оно, где? Я точно помню, что он упоминал об Уильяме. Вот есть, нашёл. Как я вообще мог это упустить? Здесь ведь даже про особую связь прописано, про получение приказов и всё такое. А всё Лёха виноват. Сбил меня с толку, когда рассказывал, что Уильям не человек, а общее наименование тех, кто висит на нашей орбите и правит балом, хотя это, как оказалось, категорически запрещено. Он придумал его, чтобы вспомнить, привязать себя настоящего к прошлому и сам не заметил, как начал называть этим именем врага. Он же мне все рассказал, просто я не застрел на этом внимания. Потому он и послание передал таким образом – Без какой-либо конкретики. Ведь по факту я все это уже знал. «Чертов сукин сын! Как же лихо ты все продумал!» Уже в который раз восхитился я проделанной работы и подхватил рацию. «Коля, просыпайся давай! Николай! Прием, Коля!» «Да, Александр Николаевич!» С сонным голосом ответил тот. «Бегом ко мне! Я, кажется, нашел!» Рация полетела на стол. «Коля, Александр Николаевич!» А я для верности еще раз перечитал тот самый абзац, который, по сути, уже являлся доказательством. Вот только был один маленький нюанс. Имя Уильям никак не объединяло Серегу с арендаторами. Нужна конкретика. Железобетонные показания с описанием и всеми вытекающими. «Да, заходи!» — крикнул я на осторожный стук в дверь. «Кофе?» — замерз под носом в руках Николай и подозрительно повел носом, видимо, учуя в запах самогона. «Да, пожалуй», — согласился я. Мозги прочесть не помешает. Вы сказали, что-то нашли, вежливо напомнил тот и поставил на стол две чашки с горьким напитком, подхватил поднос и вынес его в приёмную. Скажи ко мне вот что, Коль, крикнул я, чтобы он услышал из соседнего помещения. Недели две назад, плюс-минус, Лёха или старый должны были допрашивать одного пленника из выродков. Он жив? Да, вполне себе, ответил тот, когда вернулся в кабинет. Насколько мне известно, он содержится на нефтяной вышке в Балтике, недалеко от Калининграда. Прикажите готовить вертолёт. Ещё как, прикажу, улыбнулся я. Извини, что не дал поспать. Нормально, я привык, отмахнулся тот. Алексей Викторович часто работал по ночам, он вообще мало спал. Так он и есть тот, кого вы искали. Я имею в виду, я понял, о ком ты, кивнул я. Похоже, что так. Осталось с ним пообщаться для точного понимания, но скорее всего, это он. Что-нибудь ещё? Нет. Пусть готовят вертолёт, и можешь идти досыпать. Я за пару больших глотков осушил чашку с кофе и покинул кабинет. В голове всё ещё слегка штормило от выпитого алкоголя, но близость к финишной черте бодрила покруче любого кофеина. Может, я себя и накручиваю, хочу верить, что все мои выводы верны, однако на взмиг, приподнятое настроение это никак не влияет. Да и других вариантов я не вижу. Всё ведёт именно к Серёге. Именно его нужно было взять живым, несмотря ни на что. Хотя связные, как я понял из протокола допроса, в некотором количестве имелись ещё. Может, это не такая уж и частая мутация среди выродков, но всё же не единично. Вот только Серёга, единственный из всех них имел прямой контакт с представителем иной цивилизации. Он, значит, сможет опознать, отписать его, подтвердить факт вмешательства. Макс, просыпайся, боевой вылет. Постучался я в дверь каюты. Ща, вернулся сон на ответ. Пацана я теперь от тебя ни на шаг не отпускал. Хоть со Светкой мы и связались, доложили, что всё хорошо, её сын теперь в безопасности, потерять его повторно нет никакого желания, тем более в свете грядущих событий. Надеюсь, они не в курсе наших переговоров с плазменными людьми. С другой стороны, Гончик уже давно бы посетил нас. Ибо потенция продавить ситуацию в свою пользу. Может, у них пока руки связаны? Ведь не просто так замерли все армии у родов. Докладов о нападении я ни вчера, ни сегодня не получал. Да, скорее всего, так и есть. А потому стоит поспешить. Непонятно лишь одно: вот получу я доказательства, и как их передать? Старым добрым способом попробовать покричать в рацию? Ладно, это будем решать после, как только на руках появятся непревежимые доказательства. Уродов еще разговаривать нужно. На моей памяти Серега вообще первый, от кого хоть что-то удалось получить. Кстати, интересно, а каким таким образом? «Коль, прием!» Я снова поднес рацию губам. «Да, Александр Николаевич», – моментально отозвался секретарь. «А ты не в курсе, как его вообще разговаривать удалось?» «С ним Алексей Викторович общался», – ответил тот. «Больше он ни с кем не разговаривал, только бросался, словно бешеный пес». «Я тебя понял. Спасибо». Как-то иначе я представлял себе нефтяную платформу. Скорее всего, ее образ был навеян кинематографом. Некая насквозь проржавевшая конструкция, которая приподнята над водой. Внутри все покрыто толстым слоем черного золота, чей терпкий запах впитался в каждую деталь. Но на деле все выглядело вполне прилично. Платформа выкрашена в светлые тона и даже кажется относительно новой. Несколько ярусов общежития по внутренней отделке мало чем отличались от обычного жилья. Да даже на вяносы я понимал, что нахожусь на судне. Здесь нет. Привези меня сюда с завязанными глазами, ни в жизни не догадаюсь, что попал на нефтяную платформу посреди моря. Плеск воды, конечно, слышится во внутренних помещениях, но такое реально и в обычном доме на побережье. Нас встретили. Николай не даром ел хлеб. Наверняка мы ещё взлететь не успели, как он уже связался с местными и повестил о нашем желании посетить тее замечательное место. Лишь немногим позже я понял, где всё это время располагался тот самый центр, через который я каждый раз выходил на связь, либо со Старым, либо с Лёхой. Да, он был именно здесь. Святая святых сопротивления. Неплохо придумано, со стороны не скажешь, хотя выбор вполне логичный. Незаметно не подобраться, так как пространство вокруг просматривается на множество миль. На смотровых площадках установлены крупнокалиберные пулемёты, даже современные ПВО имеется. И как только они эту бандуру сюда затащили. Рядом пришвартованы два торпедных катера, и в случае опасности они могут дать серьезный отпор вражеским плавсредствам. А весь периметр вокруг плотно усеян подводными минами, так что незамеченным к платформе не подобраться. Разве что одинокий диверсиант в гидрокостюме, да и то не факт. Помимо жилых помещений, здесь присутствовали и рабочие боксы, в том числе и для буровиков. Впрочем, последним... Я был не сильно удивлен, иначе откуда у людей по сей день берется топливо. Вот только сейчас они работают не за деньги, скорее за совесть. В обмен их семьи находятся в безопасности, как и они сами, плюс регулярное питание, электроэнергия, теплая вода. Ну и, само собой, некие шалости в виде алкоголя и других, менее пагубных развлечений. Да и я так не жил, когда в артеле с охотниками работал и в серебре имел довольно приличный доход. Именно в этой части платформы я наконец почувствовал, что попал куда нужно. Вот где всё пропахло резким, но неотвратительным ароматом нефти, а её следы были повсюду. Однако никакой ржавчины, по крайней мере, в тех объёмах, что так любят показывать на экранах телевизоров. Относительный порядок, хоть и не без доли рабочего хаоса. Зато на месте те самые металлические лестницы и площадки, бесконечный лабиринты, которых снова сбили меня с ориентира. Мы спустились на нижний уровень, где несколько помещений переоборудовали из складских в камеры заключения. Макс всюду следовал за мной и тоже с большим любопытством крутил головой, впитывая очередные новые приключения. В глазах восторг, а провожающий нас человек в форме охотно рассказывал об устройстве базы. Он отвечал на все полные восторга вопросы пацана и казалось, что ему самому интересно. Хотя чему я удивляюсь? Жить здесь наверняка очень скучно. Мы для него не меньше развлечения, чем платформа для нас. Всё, пришли. Остановился тот и вставил ключ в тяжёлый навесной замок. Мы его на цепь держим. Очень уж здоров становится, когда жажду испытывает. Но вы не бойтесь, мы его перед вами немного покормили, чтобы он хоть как-то соображать мог. В общем, если что, я за дверью. Да мы не боимся, вместо меня ответил Макс. Знаешь, сколько мы таких убили? Замолчи уже, убийца, усмехнулся я и отвесил ему лёгкий подзатыльник, больше для порядка. Хороший у вас сын, кивнул я в его сторону подбородком провожатый. Скорее уж воспитанник, поправил его я. Это Алексей Викторович, сын. Вот как, сразу стушевался тот и продолжать разговор не стал. Мы вошли внутрь. Серёгу я увидел сразу. Жалкое зрелище, надо признать. Об отоплении в этом месте не было и речи. От чего влажность такая, что я чувствовал её даже под одеждой. А на бывшем товарище какие-то лохмотья, в которых с большим трудом можно рассмотреть старые вещи. Порванная в нескольких местах фуфайка, из-под ватных штанов просвечивают колени. Шею обхватывает стальной обруч, от которого в два угла протянуты цепи. Их удерживают кронштейны, прикрученные массивными болтами, шляпки которых прихвачены сваркой к костнове, дабы не возникло желания открутить. Под потолком единственная лампа-груша, хотя света от нее достаточно, чтобы без проблем можно рассмотреть все детали. — А-а-а, это ты, — едва слышно произнес он. — Я-то все, думаю, кто в гости пожаловал. Запах вроде знакомый, но какой-то не тот. Но теперь все понятно. — Хуево выглядишь, дружище. Не приболел часом? — не скрывая насмешки, спросил я. — Да ты знаешь... Что-то сплю плохо в последнее время. А это с тобой кто? Он странно пахнет. Невкусно. Это от тебя воняет, — огрызнулся пацан. Нет, парень, к своей я давно принюхался. А вот ты какой-то странный. Вроде и человек, а вроде и чужак. Ты их видел? Перешел я к делу, как раз поймав нужный момент. А ты? Ухмыльнулся Серега, бросив на меня насмешливый взгляд. Вста. Никак помощь моя понадобилась. Простой ответ на простой вопрос пожалою плечами. Нет. Так не пойдёт, дружище. Придётся договариваться. Не уверен. Максимум, чего ты можешь просить быструю смерть. Ишь ты, какой серьёзный стал. Морзе. Мы ведь оба знаем, что у тебя нет времени. Думаю, я смогу выдержать трое суток. Или сколько там уже осталось? Сука, я тебе кишки с солью засыплю. Не выдержал и взорвался я. В ответ Серёга сорвался с места и остановил своё лицо в паре сантиметров от моего. Цепи звкнули, натянулись, а кольцо ошейника явно перекрыло доступ воздуха, довольно сильно врезавшись в шею. Однако его руки оставались свободны, и он легко мог до меня дотянуться, схватить за затылок или как-то ещё атаковать, но он не стал, понимая что это не даст ему ровным счетом ничего. Ведь еще на подлете Макс сделал несколько глотков моей крови, напитав ее феромоном, что вызывало отторжение у выродков. Словно в подтверждение моих мыслей Сергей как-то странно меня обнюхал, после чего отстранился. «Тебе это мало поможет», — совершенно спокойно, в отличие от меня, ответил он. «Боль я смогу терпеть». «Дядь Саш», — сделал шаг навстречу выродку Макс. «Нет, позже». остановил пацана я. «Хочу выслушать, что желает получить взамен этот ублюдок». «Мужик!» «А ты изменился, даже с момента нашей последней встречи». «Да ты, знаешь ли, тоже мало на себя старого похож. Чего тебе нужно?» «А сам как думаешь?» «Чаще всего головой», — с ухмылкой парировал я. «Мы здесь в угадайку будем играть?» «Выпусти меня, сними цепь и открой дверь». А остальное я сделаю сам. Хех, смешно. Я рад, что мне удалось тебя позабавить. Ты видел их чужаков? Тех, что пришли к нам из космоса. А пошёл бы ты нахуй, дружище. Давай. Я кинул Макса в сторону бывшего товарища. Пацан сделал два уверенных шага к пленнику без малейшего намёка на страх. А вот Серёга, взглянув в глаза парня, вздрогнул, слегка подпятился, но было уже поздно. Макс рванул вперед, будто голодный хищник. Прыгнул прямо ему в лицо и опрокинул жертву на пол. Я впервые видел, как он охотится. Возможно, ему самому незнаком этот процесс, однако инстинкты порой работают лучше, чем разум и опыт. Пасть моментально сомкнулась на горле моего бывшего друга, а в следующую секунду пацан отстранился и вытер рот рукавом. Сергей не сопротивлялся. Нападения он не ожидал, А этого времени оказалось более чем достаточно, чтобы Макс совершил уксус. Мы понятия не имели, сработает ли это. Просто предположили, что Лёха поступал именно так. И всё получилось. Пленник остался в горизонтальном положении, ровно в той самой позе, в какой и оставил его Макс. "Сядь", холодным тоном попросил пацан, и Серёга беспрекословно подчинился. "Ты видел чужаков?" "Да." Будто находясь в неком трансе, ответил тот. Расскажи. И он слово в слово поведал ту же историю, что я буквально несколько часов назад читал в протоколе. Вот только сейчас здесь не звучало имя Уильям, а следовательно, эти правки внёс Лёха, а может быть, даже и старый. Спросить, к сожалению, уже не у кого. Опиши его, спросил я, но Серёга даже взгляда в мою сторону не направил. Он всё так же преданно в упор смотрел на Макса. Ты слышал вопрос? Быстро сориентировался пацан. Да. Отвечай. Внешне похож на Лёху, но если попытаться всмотреться в его лицо, оно теряется, будто расплываются контуры. Одет в чёрный комбинезон, похожий на гоночный. Он называл себя хозяином и отдавал приказы. Он сказал, откуда пришёл и что здесь происходит. Нет. Он говорил, что людей нужно уничтожать. «Полностью стереть с лица планеты». «Это он управлял вашей армией?» «Нет». «Он отдавал приказы, курировал действия, а руководил я». «Что вы готовили на последнюю битву?» «Какой был план?» «Потравить, словно крыс». «Чем?» «Зарин. Мы нашли его на старых военных запасниках. Много. Хватит на всех». «Сука!» – прошипел мне сквозь зубы. «Где хранилище? Где вы их прячете?» «Не знаю». «Отвечай!» — надавил Макс, но ответ не изменился. Ведь мы с парнями выдернули его еще до начала атаки. «Похоже, он в самом деле не знает», — озвучил очевидный пацан. «Ничего, мы будем готовы. Как думаешь, этого хватит для обвинений?» «Без понятия, дядь Саш. Он все еще под контролем. Можешь еще что-нибудь спросить?» «Нет», — покачала головой. «Боюсь, не смогу сдержаться и разобью ему башку». Мы постучали в дверь, задаваясь. и конвоир выпустил нас из камеры. Я тут же вставил в губы сигарету, глубоко затянулся и выпустил густой клуб дыма, пытаясь снять нервное напряжение. Казалось бы, все получилось. Доказательства на руках. Осталось доставить информацию до адресата, а может быть и самого свидетеля отдать. Вот только я понятия не имел, как это сделать. Сперва мы попытались выйти на связь так же, как делали это в Елатме с Рустамом. Не знаю, слышали они меня, но на зов так никто и не откликнулся. Я едва сдерживал порыв, чтобы не прокричать в эфир мол: "Я всё нашёл! Свидетели, доказательства у меня!" Хотелось. Вот только меня могли услышать совсем не союзники. На протяжении всего отведённого нам времени я ломал голову в попытке атаскать хоть какой-нибудь способ, но все они были обречены на провал. Это дико выбешивало. Я срывался на всех, начиная от подчинённых и заканчивая близкими. Вот так и даже Грок старался не попадаться мне на глаза, а Макс просто терпел, хотя лишний раз тоже не отсвечивал. Единственная отдушина вылазки. Они хорошо отвлекали, а я каждый раз надеялся, что при выходе из очередного бункера встречу людей из плазмы. Но время шло, а они так и не появлялись. Не пришли они даже по истечении отведённого нам срока, как впрочем, не явились и через месяц. Мести с тем не случилось и последней битвы. Не знаю, что стало тому причиной. Может быть, союзники уже получили то, ради чего прибывали на землю. Возможно, и наши планомерные действия. Я не сразу сообразил, что всё закончилось, и некоторое время находился в постоянном напряжении, ожидая, что вот-вот случится страшное. Чужаки ушли. Своего я добился, но они бросили нас самих разбираться с тем, что осталось после их долбаных экспериментов. Да, теперь мы сами по себе. Больше никто не посмеет нам указывать, как нужно жить. Работы предстояло ещё очень много, и, возможно, мы уже никогда не избавимся от выродков, но сможем достаточно сократить их популяцию, чтобы заново выстроить цивилизацию. Не знаю, время покажет, но пока у нас вроде неплохо получается. Мы засыпали пудрой все известные бункеры в округе. вытравливая уродов из самых глубоких щелей. И в отличие от прошлого раза, команда была не три. Я подключил к этой операции все имеющиеся ресурсы. За прошедший месяц мы вытравили больше сотни тысяч уродов, и сейчас уже были готовы передать имеющийся опыт другим крепостям. Нужно добиться того, чтобы ситуация сменилась, чтобы твари прятались от нас и не только днём, чтобы даже ночью они не спешили попадаться на глаза человеку. Но некие коррективы в мои планы внес разговор со Светкой. В тот момент я находился в кабинете и уже в который раз прокручивал события, что произошли за последний год, когда меня вызвали в связную. Морзе на связи. «Вы там домой не собираетесь еще?» Без всяких прелюдий заявила девушка максимально требовательным тоном. «Ты там, конечно, герой и все такое, но я тоже человек. Меня уже порядком затрахало выслушивать от каждой дуры, что ты меня бросил». Свет. «Хует». Значит так, герой Хренов, если ты не приедешь до конца недели, я уйду к другому. Понял меня? Это кому? Интересно знать. Знатно офигел я от такой постановки вопроса. По хомочу, чтобы тебя от злости козлину порвало. Добавила та, и я понял, что она это не всерьёз. Промешу так, Саш, хватит уже, а? Ты победил. Об этом только ли невы говорит? Давай тебя уже домой. Ну или меня к себе забери. «Чё-то я как это в самом-то деле, как будто не нужна никому. Ты меня вообще хоть капельку любишь или нет?» «Кажется, люблю», — с улыбкой произнес я. «Ну ты козлина, Морзе», — вернулся ответ. «Кажется ему, блядь. Да пошёл ты в жопу вообще, понял?» А дальше в ушах раздался стук и недовольное бормотание татарина. Похоже, она психанула, бросила гарнитуру на стол, как в своё время это сделал я. «Морзе, ты ещё здесь?» — осторожно и вполне ожидаемо спросил Рустам. Здесь татарская твоя рожа. Ну ты даёшь, бледналицей. Тут же закричал он. Ты хоть представляешь, каким крутень стал? Да в тебя уже ребятня на улице играет. Вот так нихуя себе поворот. Дела. Боюсь, через пару лет тебе памятники ставить начнут. Я уже и сам не верю, что мы с тобой вот так запросто можем общаться. Вот да хорош тебе хуню нести. Дети в меня играют. Заряжены что ли уже? Да я так, Малёха, настроение орнати. Ты домой-то когда? Приезжай, посидим, выпьем, как в старые добрые времена. Ну что там, без себя, разве не справится? Да приеду, приеду, ответил я. И сестричке этой передай, что скоро буду. Дело! протянул Татарин и хотел ещё что-то сказать, но я перебил. Ладно, война войной, обед по расписанию. Давай, Русь, до связи. Мне ту ж на хуй. Давай когда до встреча. Договорились. Конец связи, бросил в гарнитуру я и скинул с головы наушники. Коль, приготовь вертолёт. Сколько человек экипажа и куда лететь? Благонечно поинтересовался тот. Велатьмо, экипаж не нужен, один полечу, точнее с Максом. Но Александр Николаевич, это приказ. Коль, принял. Минут через 30 всё будет готово.